В джунглях темнеет быстро и неожиданно. Словно кто-то поворачивает выключатель, и над джунглями спускается тьма. По крайней мере, так мне показалось. К этому времени мы продрались через трудопроходимый участок и вышли на относительно чистое пространство. Здесь махать мачете приходилось не на каждом шагу, а через один, иногда и через два. Когда световой день кончился, Холден предложил устроить привал, и я не стал возражать. Моя физическая форма была далека от идеала, и в организме болели даже те мышцы, о существовании которых я раньше и не подозревал. Обустройство временной стоянки Холден взял на себя. Натаскал дров, развел костер, повесил над огнем котелок с водой, чтобы сварить кофе. Из города мы захватили кое-какие припасы, не считая армейского сухпайка, которым британский агент собирался воспользоваться в самую последнюю очередь – когда все остальные возможности наполнить желудок будут исчерпаны. «Сухпайок – это средство для того, чтобы не сдохнуть с голоду», – объяснил Холден. «И британский сухпайок, как ты должен знать, ничем принципиально не отличается от сухпайка армии любой другой страны. Максимум питательной ценности – никаких вкусовых качеств. Скорее даже отрицательные вкусовые качества». Ветераны рассказывают, что подошвы некоторых видов обуви гораздо приятнее на вкус. Сам не пробовал, врать не буду. Подошвы, в смысле, не пробовал. Сухпай пробовал. Гадость. После целого дня физической работы на свежем воздухе у меня дико разыгрался аппетит. И копчёное мясо с индейскими лепешками показались мне верхом кулинарного изыска. К тому времени, как мы покончили с едой, кофе был готов. Холден разлил горячий напиток по походным кружкам, и мы с удовольствием закурили. «Костер можно не тушить», — сказал Холден. «Дикие звери к огню не сунутся, индейцы тоже. Они каким-то образом чувствуют, когда огонь жгут белые люди. Наверное, что-то мы не так делаем». «А китайцы?» — спросил я. «Китайцев костром не отпугнешь», — согласился Холден. «Но они ведь и без костра нас найти могут». Нация, которая развивается с очень большой скоростью. И это пугает. Впрочем, вас это должно пугать в первую очередь. Если они захотят оттяпать у вас Дальний Восток, черт вы его, удержите. А рано или поздно это случится. Ты так думаешь? спросил я. Потом подумал, что не стоит выказывать столь явную неосведомленность и сообщил, что азиатским направлением, и сообщил, что азиатским направлением мой отдел не занимается. «Я видел карты, по которым китайские школьники учат географию», — сказал Холден. «На этих картах весь Дальний Восток обозначен как исконно китайская территория, незаконно занятая оккупантами. Вами». «То есть вырастает целое поколение, искренне считающее весь Дальний Восток своим. Рано или поздно они захотят вернуть его себе. У них с демографией проблемы, знаешь ли? Перенаселение и все такое. Новые земли нужны, как воздух. «Наверное, те, кому это положено знать, у нас все это знают. И принимают какие-нибудь меры, чтобы не допустить экспансии». «Некоторые аналитики считают, что именно Китай будет доминирующей мировой державой в середине и в конце 21 века», — сказал Холден. «Обидно, когда бывшие колонии начинают диктовать свою волю во внешней политике». «У вас почти весь мир бывшие колонии», — заметил я. «Да, предки неплохо размялись», — согласился Холден. «Жаль, другие предки, которые были чуть позже, не смогли удержать наше завоевание. Впрочем, это естественно. Все великие империи рано или поздно ружатся». «США пока падать не собираются». «Ерунда», — отмахнулся Холден. «Скоро такие ребята, как наш старый добрый Том, поймут, что одними только авианосцами всех проблем не решить. Особенно внутренних проблем». Честно говоря, я не знал, что у США есть большие внутренние проблемы. Но задавать такой вопрос Холдену было бы совсем глупо. Должен ли же я хоть что-то что знать, если уж назвался разведчиком. Дежурить будем по очереди. Холден швырнул окурок сигары в костер. На правах хозяина я возьму себе первую вахту. Разбужу тебя часа в два. К шести рассветет, позавтракаем и дальше пойдем. «Договорились», — сказал я, забирая спальный мешок.